Что же касается дикого полового общения, то коммунисты желают и могли бы обуздать его. Во всяком случае богатому современному миру либералов, где распутство возрастает в омерзительной пропорции, где скандальные хроники достигают колоссальных размеров, где нарушение супружеской верности становится обыденным явлением, этому миру не приходится делать никаких упреков коммунистам. Не забудьте, что это написано более 60 лет назад ярким врагом коммунизма. Страница 171 середина. У, так называется, одна небольшая сибирская река, текущая с востока на запад, верст с 200, и впадающая в реку Иртыш с правой стороны. Верховье ее в Томской губернии, в Нарымском уезде, а исток в Тарском уезде Тобольской губернии. По наведенным справкам, таковой реки нами не обнаружено. Одно из двух или врет Черпанов — Или по каким-то причинам с 1808 по 1828 годы река У была законсервирована. К 250. Граф Нулин отдельным изданием вышел в 1827 году, а сам автор скончался в 1837. Великая империалистическая война началась в 1914 году. Пустыня необитаемое место рефрактор, астрономическая зрительная труба, сурочина, мясо сурка, тюря, месила, минеральные воды, город. Ко всем страницам и предыдущим примечаниям. И вот, наконец, с грустью мы должны сознаться, что дальше в предлагаемой книге напрасно любители точности поищут, соответственно, примечаниям подходящих текстовых установок. Их нет. А если и найдутся похожие места, то они выросли сами собой и с трудом вы вольете в них цитатные дрожжи. «Зачем же вы нам морочите голову?» — воскликнет иной любитель точности. «Этот я обжалую, если не поступки составителя, то издательства. Затем ответит автор, чтобы ты уважал составителя, ценил его деликатное обращение с печатным словом. Сэкономив 2500 страниц, Мы имеем возможность сказать откровенно, что, помимо всего прочего, приятно продемонстрировать свою начитанность, ибо цитаточки подлинные, заношенные из книг составителя, а значит и книги тоже не цыпленок собирал. Приятно будет поднести книгу, где имя наше представлено самым достойным образом какому-нибудь высоковознесенному товарищу или нежно ласкаемому существу, коим в данном случае мы наметили младенца нашего, родившегося в те дни, когда назревали события, описанные в «у», и когда составитель расколол очки и, грустно глядя на стекляшки, вспомнил магический кристалл, трудно разбиваемый, потому что примечание к предыдущему примечанию – магический кристалл древних, некий отграненный камень, который употребляли близорукие. Нерон, по преданию, смотрел пожар Рима сквозь изумруд. Из детских воспоминаний Ристоматеинов. Продолжение ко всем страницам и предыдущим примечаниям. Но прислушиваясь к удивительно выразительному реву новорожденного, составитель понял, что и в древнем Риме он едва ли обладал бы магическим кристаллом. И он склонился попросту ниже с тем, чтобы выписать из учебника математики, когда независимая переменная x и функция ее y связаны между собой уравнением, нерешенным относительно y, тогда y называется неясной функцией от x. Вошел профессор и, вытирая полотенцем мокрые руки, сказал: «У какой большеголовый! Психиатром быть? Психиатрия, дорогой мой!». «Самая сложнейшая и темная наука. Вот куда потребуется большеголовый, да, смелый мой сочинитель?» Составитель откинул учебник математики. «Вы находите, профессор, что женщины более пригодны для психиатрии?» «Пожалуй, вы правы. Их мягкость, нежность, ласковость. Приятно, когда она в белом развивающемся халате, похожем на утреннее облако, проходит мимо мрачных и темных душ». А сад, где больной встречает ее мягкое лицо, цветет сирень. Желтые дорожки сада, а, словно из того крепдышина, который она скинув в халат, ее глаза цвета моих любимых чернил. Я уже обожаю свою дочь, профессор. Дядь, сейчас побери. Он мальчик, мальчик, успокойтесь».